Необходимо получить серьезное образование. Потеете над курсовой работой? Мучаетесь ради получения лучших оценок? Учителя, родители или друзья прожжижали вам все уши о том, что от этого зависит все ваше будущее? Позвольте открыть вам один секрет. Результаты экзаменов далеко не так важны, как все говорят. Экзамены и все эти хорошие оценки дают университету или работодателю возможность быстро узнать о вас то, что им нужно. Но множество людей достигли успеха, имея в прошлом далеко не блестящие результаты. Эйнштейн, например, в свое время провалил вступительные экзамены в университет. Нет, я не утверждаю, что старательно учиться бессмысленно. Большинству людей хорошие оценки значительно облегчают жизнь. К тому же, если вы еще юны, они помогают наладить отношения с родителями. Но не стоит ради этого лишать себя нормальной жизни. Экзамены можно пересдать, а в колледж вернуться через 5 или 25 лет. Можно, в конце концов, выбрать карьеру, не требующую высшего образования. Главное, чтобы вы действительно стремились к чему-то и не боялись тяжелой работы, и тогда точно добьетесь своего с дипломом или без него. Я расскажу вам кое-что. Уже через два года после окончания мной университета ни один работодатель не спрашивал, какие у меня оценки в дипломе, и есть ли он у меня вообще. Конечно, такое допустимо не для всех профессий, но есть бесчисленное множество сфер деятельности, где опыт и способности кандидата имеют больше вес, нежели его успеваемость в ВУЗе. Когда вам 18, вашему работодателю больше не на что ориентироваться, принимая решение о том, нанимать вас или нет. Но если вам 28. Его гораздо больше будет интересовать, чего вы достигли за последние 10 лет. Еще одно. Я помню свои страдания по поводу того, что выбрать, химию или физику, какой иностранный язык лучше изучать, нужна ли мне на самом деле история. И вот что я скажу вам. Если вы не собираетесь делать карьеру в какой-нибудь специфической области, к примеру, в медицине, то совершенно не важно, какие предметы вы будете изучать. Так что. Просто выбирайте те, что вам нравится. Знаете, выпускающий редактор этой книги имеет ученую степень по физике. Ну и зачем она нужна ей в издательском деле? Однако я уверен, что, делая свой выбор в 18 лет, эта женщина израсходовала много душевных сил. Я знаком с комедиографом, который изучал Древнюю Грецию. Мой зять в свое время намучился, выбирая между философией и программированием, и не зная, что потом будет работать в области охраны природы, где ему не помешал бы диплом эколога. Пять лет спустя он вернулся в колледж и получил этот диплом. Понимаете, о чем я? Конечно, вам желают только самого лучшего. Всем спокойнее, когда вы получаете высокие оценки, но ваши усилия могут оказаться напрасными. Помните. Если в какой-то момент жизни вам понадобятся знания, которых у вас еще нет, вы сумеете получить их. А то, что кажется таким необходимым сейчас, через несколько лет может оказаться совершенно бесполезным. Правило третье. На дипломе свет клином не сошелся.